Такие окаянные! Что это тебя померещилось? И когда только прояснится в твоей голове, люто глянул на сына, да не испугал его. Вы, татуня, не сверлите меня око, ибо не очень прогневал вас. Разве я ничего не вижу, ничего не знаю? А если надо закопать, то и меня берите с собой, потому что все может случиться. И пойдёт моё наследство червям на поживу. Магазинник молча швырнул лопату на дровяник. Что всё злиться, когда заговоришь о копейке. Снова проснулось подозрение у Стёпочки, что отец скряжничая прячет в лесах деньги. Не злись, дурень, я думаю. Откуда ты взялся такой? из ваших достатков, до да с вашего скупердейства татуня, не полез стёпчка за словом в карман и неожиданно развеселил этим отца. Эх, да на твоём языке больше ума, чем в голове. Вишь, какое выдал, засмеялся магазинник, потом взгрюнул на леса, что играли с ветром. Как ты думаешь, сын, не пора ли нам раскопать подземелья под скитком? Стёпочка скривился, лениво поиграл мускулами рук. Это же снова я как проклятый буду одну ночь выгребать землю другую грузить да разгружать мешки, а вы мне за этот кнёти в зубы какую-нибудь паршивую тридцатку, да и всё. А что мне от этого? Магазинник поучительно ответил сыну. Сергей Радонежский. Ещё младенцам отказался в постные дни сосать материнское молоко. А ты чадо недостойное, и в постные, и в скоромные дни хочешь тянуть и транжирить отцовские деньги. Помни, кто не дорожит копейкой, сам гроша не стоит, так что поменьше помысляй о своих деньгах. О чём же остаётся думать, стёпочки? Вошёл ты в лето Входи в ум. Земли вижу, ты не удержишь, так подумай о другом прожитке, о службе в городе, о каком-то выдвижении. Ведь теперь эпоха. Так пристроите меня в какую-нибудь контору или в какой-нибудь коммерческий магазин. Я и сам не хочу в лесу трубить с волками, да грызться с родным отцом, и пристрою. Все будет чин-чином, и бы есть у меня рука в районе. Может, хоть там из тебя что-то получится. А зерно из скитка все равно должны вывести. Старый облупленный скиток. В нем еще до двадцать второго года проживало несколько отшельников, давая приют то бандитам, то дезертирам. Нераз навещал скиток и атаман Яков Гальчевский. что и именовал себя орлом, скрывалась тут его жена Мария. А потом эти орлы, как совы, сбежали в панскую Польшу, чтобы уже не обрезом, а отравленным словом стрелять в молодую советскую державу. Со временем монахи покинули леса. На какое-то время остался был один. Да и тот, погодя, подался в село партняжничать. Не Настя же сорвала кровлю со скитка, обвалившиеся стены его неожиданно изнутри проросли рябиной, вросшие в камень деревца весной цвели пушистым цветом, а осенью краснели грозными ягодами. Память людская и забыла и монахов, и Гольцевского, и скиток, и только в тридцать втором году о нем вспомнил Семен магазанник. Ведь под скитком было подземелье, где монахи держали зерновой продукт. Так зачем ему копать в лесах яму, если можно в подземелье запрятать зерно? И добытое мошенничеством, и собранное на лесных полянах и вырубках, ровно 100 мешков ржи, пшеницы и проса заложил магазианник в монашеское подземелье, а дверца к нему засыпал землёй, гнильём и штукатуркой. Если даже оптом продать это зерно спекулянтам, то получишь сто тысяч. А можно же и по пудику, по полпудика сбывать людям, тогда ещё набежит несколько тысяч. Надо хватать их, потому что второго такого года уже не будет. Может после него поехать на Кавказ или в Крым? купить дом и спокойно в тепле да добре доживать век возле синего моря правда там не будет такой роскоши как в этих ресах зато будет покой для сердца а то разве далеко в виннице от полтавы может кто-то и выжил из тех смертников что когда-то попали в лапы гетманской стражи может кто-то из друзей чобнера прибьётся к нему покупать хлеб а возьмёт жизнь Судьба не говорит человеку о своих путях. Почему-то он сейчас трусливым стал. Или это уже старость усаживается на плечи, или голод тревожит большим до да сомнительным рублём и сомнительным покупателем. Нет, надо всё-таки сбыть хлеб оптовикам. Рыб пробираться к синему морю. Там он затеряется в людской суете, как иголка в сене. Да вдруг у него защемило внутри, и сквозь поля и сквозь леса пробился голубой блеск оксаниных очей. Надолго же укоренилось ты в сердце, как вот та рябина на камне скидка. Не ты носишь корни, а корни тебя. Снова пришло на память священное писание. А может ещё раз сходить к ней? Наконец-то должны же лишение, если не сломить, то надломить женщину, надломить её честь. Прежмёт нужда тело, и нечесть в душу забрёт. А вот тогда и дознаешься, чего она стоит и всё ли покупается, продаётся. С такими мыслями он зашёл в жилище, положил в карман свежую пампушку, снял с колышка ружьё, проверил, заряжено ли, да и подался в дорогу за своей любовью или, может, за позором. Куда вы, тато, остановил его стёпочка. И теперь в его взгляде проскальзывало подозрение. В приселок должен пойти. А кто же две выпечки хлеба продаст? Продавай, стёпочка, продавай ты. А деньги себе на гулянки возьмёшь, расщедрился отец в душе, задабривая перед дорогой судьбу. Все обрадовалось чадо, и подозрение в глазах как не бывало. Все. Хорошая будет у меня вербная неделя. У стёпочки от радости и удивления даже остановились мельнички ресниц. Это же сразу 400 рублей положит в карман. и радостно осклабился, прижимая к зубам губы в улыбке. Даже усмехнуться по-умному не умеет. Магазинник грустно посмотрел на своё занозистое, падающее на копейку чадо, покачал головой. Нет у него настоящего наследника, а есть недоумок. Когда корень греховный, то и ветки греховные. На службу только на службу надо его шальново определить, а то если натолкнется на запрятанные деньги, то и клад заберет и век твой укоротит. Ох, Оксана, Оксана! Черноголовая и схудавшая за зиму Синичка, поворачивая то хвостиком, то головкой к нему, негромко монотонно затвердила одно: человек, человек, человек. Не ошибаешься ли ты, пташка? Нет тут человек, а есть купцы-продавцы. Вот как расстроил его неожиданный взгляд Оксаны. У нее он хочет найти для себя душевный затишек. Да вряд ли его душа где-нибудь найдет покой. На татарском броде он увидел в лодке Оксанина Ва Владимира. Мальчуган внимательно смотрел на поплавок и зябко кутался в куртку, которая казалась чересчур большой на его плечах. А лодка та же самая. Почему же он и до сих пор боится её, как боится грозы? Время уже рвать суеверную пуповину. Время. Эй, хлопчь, перевези